Кассета первая. Дорожка первая. Уважаемый читатель, творческий центр знания предлагает вашему вниманию следующую книгу. Борисов Евгений Филиппович. Экономическая теория. Учебник. Москва. Издательство «Юрист». С твердым знаком на конце. 1997. 568 страниц. 35,5 условных печатных листов. Аннотация. На современном научном уровне в учебнике дается сравнительный анализ экономических систем, освещаются главные проблемы развития рынка, бизнеса и распределения доходов в обществе. Большое место отведено рассмотрению национального хозяйства, его экономического роста, стабильности, развития, и регулирующие роли рынка и государства. Подробно освещаются формы современных международных экономических отношений. Представлены новые теоретические разработки большого комплекса проблем, касающихся состояния и тенденций развития экономики во второй половине 20-го столетия. Значительное место отведено характеристики хода и последствий экономических реформ в России. Особое внимание Уделено практической организации хозяйствования. Для студентов-юристов, изучающих экономику, учебник будет также полезен студентам других специальностей. Конец аннотации. Оглавление. От автора. Страница 5. Раздел 1. Введение в экономическую теорию. Глава 1. «Экономика и ее роль в обществе». Страница 7. Параграф 1. «Главная функция экономики». Страница 7. Параграф 2. «Экономическая динамика». Страница 12. Параграф 3. «Возможности производства и его современная структура». Страница 19. Параграф 4. «Системный характер экономики». Страница 29. Экономический тренинг. Страница 32. Глава 2. Экономическая теория. Предмет и методология. Страница 35. Параграф 1. Предмет и функции экономической теории. Страница 35. Параграф 2. Основные направления экономической мысли. Страница 44. Параграф 3. «Методология экономической науки», страница 53. «Экономический тренинг», страница 60. Раздел 2. «Общие основы экономических систем». Глава 3. «Собственность и социально-экономический строй общества», страница 63. Параграф 1. «Собственность в экономическом и юридическом смысле», страница 63. Параграф 2. «Классификация собственности». Страница 70. Параграф 3. «Эволюция отношений собственности на Западе». Страница 78. Параграф 4. «Россия. От государственного социализма к новому общественному строю». Страница 90. «Экономический тренинг». Страница 98. Глава 4. «Типы организации хозяйства». Страница 100. Параграф 1. «Натуральное и товарное производство» страница 100 параграф 2 экономические формы продуктов страница 107 параграф 3 трудовая теория стоимости страница 112 экономический тренинг страница 118 глава 5 деньги история и современность страница 121 параграф 1 сущность и функции денег страница 121 параграф 2 «Современные денежные средства» – страница 125. Параграф третий – «Инфляция» – страница 129. «Экономический тренинг» – страница 135. Глава шестая. «Рынок и законы его функционирования» – страница 137. Параграф первый – «Экономическая роль и системная структура рынка» – страница 137. Параграф 2. Типы рыночных связей. Страница 145. Параграф 3. Законы спроса и предложения. Страница 150. Параграф 4. Воздействие спроса и предложения на цену. Страница 164. Экономический тренинг. Страница 167. Глава 7. Виды взаимодействия субъектов рынка. Конкуренция и монополия. Страница 170. Параграф 1. Конкуренция и ее экономическая роль. Страница 170. Параграф 2. Монополистические объединения. Страница 176. Параграф 3. Синтез конкуренции и монополии. Страница 184. Параграф 4. Россия. От абсолютной монополии к конкурентному рынку. Страница 191. Экономический тренинг. Страница 199. Раздел 3. Микроэкономика. Производство и обращение новой стоимости. Глава 8. Бизнес. Социально-экономическая сущность и организация. Страница 201. Параграф 1. Микроэкономика и ее структура. Страница 201. Параграф 2. Предпринимательство и его роль в экономике. Страница 205. Параграф 3. Управление фирмой. Страница 209. Параграф 4. «Процесс производства новой стоимости», страница 216. Параграф 5. «Теория прибавочной стоимости», страница 228. «Экономический тренинг», страница 232. Глава 9. «Воспроизводство индивидуального капитала», страница 234. Параграф 1. «Простое воспроизводство капитала фирмы», страница 234. Параграф 2. Расширенное воспроизводство индивидуального капитала, страница 241. Параграф 3. Научно-технический прогресс и эффективность накопления, страница 246. Экономический тренинг, страница 258. Раздел 4. Микроэкономика. Система первичного распределения доходов. Глава 10. Заработная плата, страница 260. Параграф 1. Теория распределения доходов, страница 260. Параграф 2. Социально-экономическая природа заработной платы, страница 265. Параграф 3. Стимулирующая роль форм заработной платы, страница 276. Параграф 4. Реальная заработная плата, страница 283. Экономический тренинг, страница 287. Глава 11. Прибыль. Страница 289. Параграф 1. Реализация и распределение прибыли. Страница 289. Параграф 2. Норма прибыли и ее экономическая роль. Страница 296. Параграф 3. Норма прибыли торгового бизнеса. Страница 305. Экономический тренинг. Страница 314. Глава 12. Доходы от собственности. Страница 316. Параграф 1. Кредит и его формы. Страница 316. Параграф 2. Норма банковской прибыли. Страница 326. Параграф 3. Акционерное общество и рынок ценных бумаг. Страница 332. Параграф 4. Рента. Страница 342. Экономический тренинг. Страница 354. Раздел 5. Макроэкономика. Глава 13. Национальное хозяйство его особенности и показатели страница 356. Параграф 1. Уровни хозяйства. Мезоэкономика. Страница 356. Параграф 2. Основные черты макроэкономики. Страница 363. Параграф 3. Система показателей макроэкономики. Страница 368. Экономический тренинг. Страница 380. Глава 14. Экономический рост национального хозяйства, страница 382. Параграф 1. Особенности макроэкономического роста, страница 382. Параграф 2. Типы экономического роста, страница 387. Экономический тренинг, страница 394. Глава 15. Структура макроэкономики, ее статика и динамика, страница 395. Параграф 1. Условия стабильности экономического роста. Страница 395. Параграф 2. Динамика макроэкономической структуры. Страница 401. Параграф 3. Россия. Реформа структуры народного хозяйства. Страница 408. Экономический тренинг. Страница 411. Глава 16. Макроэкономическое неравновесие. Страница 413. Параграф 1. Циклический характер экономического роста. Страница 413. Параграф 2. Занятость и безработица. Страница 424. Параграф 3. Нестабильность денежного обращения. Страница 435. Экономический тренинг. Страница 445. Глава 17. Регулятор макроэкономики. Рынок или государство. Страница 448. Параграф 1. Рыночный механизм макроэкономического регулирования Страница 448 Параграф 2 Государственный регулятор макроэкономики Страница 458 Экономический тренинг Страница 476 Глава 18 Смешанная система управления макроэкономикой Страница 478 Параграф 1 Неоклассический синтез. Страница 478. Параграф 2. Преобразование системы управления. Страница 493. Экономический тренинг. Страница 500. Глава 19. Государственные финансы и бюджет. Страница 502. Параграф 1. Финансовое регулирование экономики. Страница 502. Параграф 2. Государственный бюджет. Страница 510. Экономический тренинг. Страница 522. Раздел 6. Всемирная экономика. Глава 20. Современная мировая экономика. Страница 524. Параграф 1. Тенденции глобализации экономики. Страница 524. Параграф 2. Современные международные торговые и валютные отношения. Страница 532. Параграф 3. Интернациональные экономические отношения. Страница 546. Параграф 4. Нестабильность глобальной экономики. Страница 556. Экономический тренинг. Страница 561. Конец оглавления. Страница 5. От автора. Студенту, изучающему курс «Экономическая теория», интересно, по-видимому, узнать, каковы достоинства настоящей книги, чем она отличается от подобных ранее издававшихся учебных пособий. Что же, с этих вопросов мы и начнем первое знакомство с тем новым, что ожидает читателя. Прежде всего, учебник написан в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, который утвержден 12 августа 1994 года постановлением правительства Российской Федерации. Этот стандарт включает требования к содержанию и качеству подготовки всех специалистов с высшим образованием. Такие требования впервые определены и по учебной дисциплине экономика, основные положения которой изучают во всех вузах. Здесь большое место отведено современной экономической теории, которая освещает состояние и тенденции хозяйственного развития во второй половине 20 столетия. Именно в это время начал действовать такой мощный фактор обновления всего уклада человеческой жизни, как научно-техническая революция. Последнее обусловило переход к информационному обществу и небывалый рост экономической и социальной эффективности производства. Одновременно совершаются огромные перемены в экономических отношениях. Так в странах Запада утвердилась смешанная экономика и новая система управления национальным хозяйством, при которой впервые государство выполняет множество социально-экономических функций. Россия и ряд других стран вступили в переходный период, ведущий к новому социально-экономическому порядку. Во всем мире быстро развиваются межнациональные и международные интеграционные связи. Не случайно в учебнике даны новые теоретические разработки большого комплекса проблем. К ним в частности относятся концепции и положения о трех стадиях развития производства и потребностей, о типах собственности и характере экономической психологии людей, процессе производства, новой добавленной стоимости, распределении доходов в либеральной, рыночной и социально ориентированной экономике. Читатели найдут ответы на многие актуальные вопросы о современном рыночном хозяйстве, 6. Речь идет, например, о развернутой характеристике системы и типов современных рынков, о определении рынка как социального института, о правилах конкурентного поведения на рынке и особенностях действий фирм-монополистов, об анализе опыта государственного, регулировании деятельности монополий и конкуренции. Значительное место в книге отведено освещению нынешнего состояния российской экономики. Здесь раскрывается объективная необходимость экономических реформ и их содержания. Эти реформы направлены на преобразование отношений собственности, создание рынка, коренное изменение структуры производства и совершенствование управления народным хозяйством. Освещаются также злободневные проблемы, касающиеся уровня и динамики заработной платы, инфляции, безработицы, экономического кризиса и других сторон социально-экономической жизни России. Внимание читателей привлечено к практической организации хозяйственных связей, поэтому рассмотрены, скажем, принципы коммерческого расчета, функции предпринимателей, механизм получения прибыли в промышленных и торговых фирмах, в банковском деле, форма организации заработной платы, менеджмент и методы управления фирмой, способы организации маркетинга, деятельность торговых и фондовых бирж. Все это важно для работы будущих специалистов в новых экономических условиях. Для будущих юристов необходимо выяснить разностороннюю взаимосвязь экономических и правовых отношений. В связи с этим в учебнике затронуты вопросы о взаимодействии экономики и права. Освещаются проблемы законодательного регулирования хозяйственных процессов, раскрываются структуры и характер теневой экономики, пути становления цивилизованных экономических отношений. В данной книге предпринята попытка проанализировать и обобщить основные итоги всемирной истории экономической мысли, познакомить студентов с идеями выдающихся ученых прошлого и настоящего, лауреатов Нобелевской премии по экономике, содержащиеся в учебнике указания на первоисточники, помогут читателям в их самостоятельной работе. Для лучшего усвоения учебного материала в конце каждой главы дан экономический тренинг, который поможет формировать современное экономическое мышление. Страница 7. Раздел 1. Введение в экономическую теорию. Глава 1. Экономика и ее роль в обществе. Параграф 1. Главная функция экономики. Экономика термин и понятие. Экономика. Греческая ойкос. Дом, хозяйство, номос, учение, закон. Термин, который ввел в научный оборот величайший мыслитель Древнего мира Аристотель. Примечание первое. Аристотель. 384-322 годы до нашей эры. Древнегреческий философ, ученый, с 367 до 347 -го года был в Афинах учеником школы философа Платона, а затем преподавал в ней. В 335 году открыл свою школу под названием Ликей. За 12 лет работы в ней Аристотель Развил поразительно широкую научную, литературную и преподавательскую деятельность. Его многочисленные труды охватывают логику, физику, зоологию, психологию, этику, политику, риторику, поэтику, экономику. Конец примечаний. В книге «Политика» данным словом он обозначил свое учение о ведении домашнего хозяйства. В то время таким хозяйством было поместье рабовладельца. В нем рабы производили для рабовладельческой семьи натуральные продукты. Эти полезные вещи Аристотель считал естественным богатством, которое предназначено для удовлетворения потребностей людей. С тех пор прошло два с лишним тысячелетия, но термин «экономика» до сих пор сохранился. Между тем, как это нередко бывает в наше время, он обозначает не одно, а два разных понятия. Хозяйство какой-либо страны, а также его части, предприятия отрасли, производства, регионы или всего мира. Научную дисциплину, которая изучает национальное и мировое хозяйство, его составные элементы, труд, население промышленность, сельское хозяйство и так далее. В состав такой дисциплины входит и экономическая теория. Сейчас мы рассмотрим первое из этих понятий. Его всестороннее изучение позволит легче понять, чем занимается экономическая теория. Весь смысл хозяйственной деятельности связан прежде всего с основным предназначением. Главная функция экономики состоит в том, чтобы постоянно создавать такие блага, которые необходимы жизнедеятельности людей. Под благом принято понимать то, что удовлетворяет потребности людей, отвечает их целям и устремлениям страница 8. Все разнообразие благ можно подразделить на два класса. Естественные продукты природы земля, лес, плоды растений и деревьев, реки и так далее. Природа это, образно говоря, мать богатства, которым с самого начала воспользовались предки человека. Экономические блага, результаты созидательной производственной деятельности людей. Потребовалось несколько тысяч лет для того, чтобы все основные виды хозяйственной деятельности смогли достичь зрелого состояния и обособиться в самостоятельные отрасли экономики. Такими отраслями, например, стали промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь. В 20-м столетии экономика существенно расширила свои границы, она охватила и социальную сферу, на которую во всех государствах затрачиваются значительные материальные и денежные средства. В связи с этим возникли новые отрасли народного хозяйства. Так сформировалась экономика науки, образования, здравоохранения, культуры и других видов нематериального производства. Экономика современного общества представляет собой сложный и всеохватывающий организм, который обеспечивает жизнедеятельность каждого человека. Человек в мире экономики. Имеется важное жизненное мерило. Сколько всякий человек получает для себя различных благ от семьи, общества, и сколько он им возвращает. В разном возрасте не одинаково соотношение между тем, что человек производит в виде национального дохода, вновь создаваемого ежегодно общественного продукта, и что из него потребляет. Как установили социологи, начальный период жизни ребенка до 16 лет целиком обеспечивают семья и общество. Использовать детский труд на предприятиях в нашей стране запрещено, поэтому дети, естественно, только потребляют. Во второй период жизни, примерно с 20 лет, человек обычно начинает обеспечивать себя своим трудом, правда, частично. Создаваемый им национальный доход постепенно начинает несколько превышать сумму потребляемого. В данный период жизни резко расширяются человеческие потребности и возрастает желание скорее их удовлетворить. Это стимулирует рост профессионального мастерства, качества работы и величины выработки. В третий период, 30-45 лет, достигаются наивысшие уровни производительности и потребления. Благодаря максимальной выработке сумма, создаваемого работником дохода, в 3-4 раза превышает лично присваиваемую им величину. Страница 9. Для пенсионеров, не прекративших работу на производстве, наступает четвертый период их жизнедеятельности, а употребления потребления материальных благ резко сокращаются, и они лишь частично компенсируются вновь создаваемыми продуктами. Наступает, наконец, время полного отдыха, когда заботу о пенсионерах проявляют родственники и общество. Нетрудно заметить, за второй и третий периоды жизни человек как бы возвращает семье и обществу своего рода долги, Которые естественным путем образовались в пору его детства и частично юношества. Кроме того, он авансирует свое материальное благополучие в старости. Значит, за трудоспособный период с 16 лет до пенсионного возраста работник создает доход такой величины, которая значительно, в рассмотренном нами случае, вдвое, превышает объем использованных им благ. Таково решающее экономическое условие существования семьи, и непрерывной смены поколений. Если бы каждый взрослый человек не мог произвести больше, чем сам потребляет, то человечество не смогло бы даже существовать. Да и чем жило бы подрастающее поколение? И вот мы подошли к обобщениям. Прежде всего, решающим условием улучшения жизни отдельного работника, его семьи и общества в целом является все более высокая выработка высококачественной продукции, которую человек достигает в трудоспособном возрасте. Благодаря такому результату каждый работник может получить от общества, в свою очередь, все большее количество материальных благ и услуг для удовлетворения своих потребностей. Как видно, благополучие человека и его семьи прямо и в решающей мере зависит от результатов его хозяйственной деятельности. Отсюда возникает глубокий и неподдельный интерес всех людей к экономике, которая обеспечивает их необходимыми условиями жизнедеятельности. Не являются исключением и студенты юридического института. Они изучают массу правовых актов, непосредственно связанных с соответствующим упорядочением и регулированием экономической деятельности. Не зная существа и современных тенденций такой деятельности, вряд ли можно было бы по-настоящему разобраться в проблемах гражданского, трудового, финансового, административного, экологического права и иных юридических дисциплин. В условиях перехода нашей страны к рыночной экономике у людей возникает масса злободневных вопросов. Они касаются условий жизни людей. Кто и как гарантирует сохранение достигнутого ранее уровня благосостояния учащихся, пенсионеров и малообеспеченных семей? Когда и как будут изменяться цены на потребительские товары и в какой мере будут компенсироваться потери населения от инфляции? Страница 10. Если человек окажется безработным, то кто и как ему поможет? Деловых и предприимчивых людей волнуют такие, скажем, вопросы. В каких пределах и формах будет дальше проводиться разгосударствование экономики России? Когда будут обеспечиваться нормальные, подкрепленные правовыми нормами условия для развития бизнеса? Наших людей волнуют и проблемы, вставшие перед обществом в целом. Что нужно сделать для обеспечения экологической безопасности населения страны? Как решать острую в нашей стране проблему роста народа-населения? Немало вопросов, касающихся международных хозяйственных связей, интересует множество людей. Каков уровень и качество жизни в различных странах? Чем такое различие объясняется? Какая хозяйственная система предпочтительнее, дает больше эффекта и лучше служит человеку? Чтобы найти ответ на подобные вопросы, потребуется выяснить, из чего состоит и как действует экономический организм общества. То есть надо проследить весь путь от момента создания всех благ до их конечного потребления. Производство, распределение, обмен, потребление. Как известно, вещество на Земле циклически совершает круговорот. Постоянно повторяются процессы превращения и перемещения вещества в природе. Подобно этому происходит циклическое движение общественного богатства, что и обеспечивает непрерывную жизнедеятельность людей. Движение богатства идет по такому кругу. Производство – распределение, обмен – потребление. Исходным является непосредственное производство – процесс создания полезного продукта. В это время работники приспосабливают вещество и силы природы к удовлетворению общественных потребностей. Скажем, выплавляют из железной руды чугун изготавливают из древесины мебель и так далее. Производство имеет решающее значение для экономики. Если не создан продукт, то тогда нечего распределять, обменивать и потреблять. Поэтому, естественно, жизненный уровень людей в любой стране зависит от того, сколько благ создается в ней для каждого жителя. Поэтому показатели у государства сильно различаются. Например, в 1992 году воловой внутренний продукт, сумма стоимости товаров и услуг, созданных внутри страны, составила в расчете на душу населения Соединенных Штатов Америки 23,3 тысячи долларов. Если эту величину дохода принять за 100%, то такой показатель составил в Германии 89%, в Японии 87%, в Канаде 85%, в Франции 83%, в Швеции 76%, В Великобритании – 72%, Уругвай – 32%, России – 28%, Танзании – 3%, Эфиопии – 1,5%. Страница 11. Распределение выявляет долю каждого человека в созданном богатстве. Такая доля зависит в первую очередь от количества создаваемых благ, подлежащих распределению. Так, когда создается очень мало продуктов, во время войн, хозяйственной разрухи, сильного падения производства – Обычно вводится уравнительное распределение продуктов питания по низким нормам – по карточкам, продовольственным талонам. Таким способом хотя бы минимальным количеством пищи обеспечивают каждого жителя страны. Доставшиеся при распределении продукты зачастую нельзя израсходовать для личного потребления, когда люди нуждаются в совершенно иных благах. Тогда происходит обмен – процесс, во время которого одни продукты обмениваются на другие – Потребление означает использование людьми материальных благ для удовлетворения своих потребностей. Полезные вещи исчезают в процессе потребления, к силу чего их требуется воспроизводить. Описанное здесь последовательные движения продукт Мы можем проследить с некоторыми упрощениями на примере крестьянского хозяйства. Производитель сначала выращивает, положим, помидоры. Затем он распределяет их, часть оставляет для себя и своей семьи, остальное предназначает для продажи другим лицам. На рынке излишние для семьи помидоры обмениваются на иные нужные в хозяйстве продукты, скажем, мясо, обувь. Наконец, материальные блага доходят до конечного пункта личного потребления. Вся цепочка хозяйственных связей отображена на рисунке 1.1. Рисунок 1.1. Движение продукта труда. На рисунке 1.1 отображена прямая связь между производством и потреблением. Однако в масштабе всего общества процессы производства, распределения, обмена и потребления находятся в гораздо более сложной взаимосвязи. Они взаимопроникают и часто не отделяются друг от друга по времени. Так неразрывно связаны между собой производство и потребление. На предприятиях расходуются прежде всего способности человека, его жизненные силы. Используются также сырье топлива, машины и другие вещественные условия выпуска продукции, то есть совершается производительное потребление. Столь же близко непосредственное производство связано с распределением. Страница 12. Прежде чем создавать что-то, требуется разделить работников и орудия труда по различным родам и видам хозяйственной деятельности. Речь идет о разделении общественного производства на все многообразие его отраслей. Если в начале 20 века в промышленности насчитывалось только около двух десятков отраслей, то ныне в развитых странах имеется более 500 отраслей, подотраслей и видов индустрии. Соответственно, этому усложнилось распределение средств производства и работников по всем подразделениям народного хозяйства. Производство неразрывно связано и с обменом, ведь производство представляет собой по существу процесс обмена деятельности и способностями людей. Разделение труда вынуждает работников совершенствовать свои способности в неодинаковых направлениях. Из-за этого возникает необходимость обмениваться их различными способностями и столь же разнообразными продуктами труда. Такие процессы особенно наглядны на любом крупном предприятии. Скажем, чтобы создать трактор, на заводе должны обмениваться своей деятельностью и ее результатами конструкторы, инженеры-технологи, рабочие разных профессий и многие другие работники, а также предприниматели и управляющий персонал. Нам осталось теперь выяснить, как в экономическом круговороте связаны между собой начальные и конечные пункты. Рисунок 1.1 может создать впечатление, что движение изготавливаемого и потребляемого блага идет по замкнутому кругу и не возрастает. Между тем статистика говорит об обратном. В большинстве стран мира наблюдается тенденция к росту производства продукции. Как можно объяснить такую динамику? Параграф 2. Экономическая динамика. Роль потребностей. В рассмотренном нами круговороте движение богатства недостает важного звена соединяющего потребление с производством. Речь идет о потребностях людей. Потребности – это нужда или недостаток в чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности человека, социальной группы и общества в целом. Они служат внутренними побудителями активности. Человеческие потребности весьма многообразны. В частности, по субъектам, носителям потребности, они различаются на индивидуальные, групповые, коллективные и общественные. По объекту, предмету, на который они направлены, запросы людей подразделяются на материальные, духовные, этические, относящиеся к нравственности, и эстетические, касающиеся искусства. Страница 13. По сферам деятельности выделяются потребности труда, общения, рекреации, отдыха, восстановления, работоспособности и экономические. Рассмотрим детальнее последний вид потребностей. Экономические потребности – та часть человеческих нужд, для удовлетворения которых необходимо производство, распределение, обмен и потребление благ. Именно они участвуют в активном взаимодействии между производством и неудовлетворенными запросами людей. Каково же это взаимодействие? Производство прямо влияет на потребности по нескольким направлениям. Во-первых, оно создает конкретные блага и тем самым способствует реализации определенных человеческих запросов их удовлетворение с помощью уже потребленные вещи ведет к возникновению новых запросов вот простой пример предположим человек пожелал приобрести автомобиль после его покупки владелец машины испытывает массу новых нужд автомашину надо застраховать найти для нее подходящую стоянку или гараж приобрести горючие запасные части и многое другое во вторых Под воздействием технического обновления производства сильно изменяется предметный мир и уклад жизни, возникают качественно новые потребности. Скажем, с появлением в продаже персональных компьютеров, видеомагнитофонов, телевизоров новых поколений у людей возникает желание их приобрести. В-третьих, производство не только доставляет материал для удовлетворения потребности, но и влияет на способы потребления, а тем самым формирует определенную культуру потребителя. Например, первобытный дикарь питался, разрывая руками и зубами сырое мясо на куски. А современный человек испытывает, как правило, качественно иную потребность. Мясо должно быть определенным образом приготовлено и потреблено с помощью столовых приборов. Значит, производство создает потребление и определенный способ потребления. Благодаря этому оно развивает у людей потребности, влечения и способности к потреблению. В свою очередь экономические потребности оказывают сильное обратное воздействие на производство, которое идет по двум линиям. Во-первых, потребности являются внутренней побудительной причиной и конкретным ориентиром созидательной деятельности. Во-вторых, запросам людей присуще свойство быстро изменяться в количественном и качественном отношении. Потребности всегда включают в себя появление новых созидательных целей еще до того, как изготавливаются блага, соответствующие таким целям. В силу этого человеческие запросы часто обгоняют производство и толкают его вперед. Страница 14. Обобщая весь практический опыт человечества, выдающийся немецкий философ Георг Гегель 1770-1831 пришел к заключению кавычки открываются Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов, и лишь они играют главную роль. Кавычки закрываются. Примечание первое. Гегель. Г.В.Ф. Сочинение. Том 8. Москва. Ленинград. 1935. Страница 20. Конец примечания. Глубокая внутренняя взаимосвязь производства и потребностей выражается в законе возвышения потребностей. Закон возвышения потребностей. Всю историю экономики мы можем в определенном смысле рассматривать как историю формирования потребностей все более всесторонне развитого человека. Современная цивилизация, нынешняя ступень развития материальной и духовной культуры общества – знает множество различных потребностей они подразделяются на следующие виды физиологические потребности в пище, воде, одежде, жилье, воспроизводстве рода потребность в безопасности защита от внешних врагов и преступников помощи при болезни защите от нищеты потребность в социальных контактах общении с людьми имеющими те же интересы в дружбе и любви потребность в уважении Уважение со стороны других людей. Самоуважение. В приобретении определенного общественного положения. Потребность в саморазвитии. В совершенствовании всех возможностей и способностей человека. Эти виды потребностей можно представить в виде пирамиды. Рисунок 1.2. Рисунок 1.2. Пирамида потребностей человека. На рисунке изображена пирамида. Сверху вниз на ней надписи. Потребность в саморазвитии потребность в уважении, потребность в социальных контактах, потребность в безопасности, физиологические потребности. Конец рисунка. Страница 15. На рисунке 1.2 видно, что в основании пирамиды находятся физиологические потребности, как у всех живых существ, так и у человека они обусловлены обменом веществ. Необходимой предпосылкой существования каждого организма однако в этом отношении человек решительно отличается от любого животного у последнего верхний предел его желаний полностью удовлетворить потребности биологического порядка у людей такого ограничителя нет в отличие от животных которые просто приспосабливаются к природной среде человеческое общество преобразует природную и социальную среду оно в первую очередь налаживает производство средств необходимых для поддержания жизни пища, жилища, одежды и так далее. Затем появляются качественно новые потребности более высокого порядка, которые могут резко увеличиваться. Итак, и так, экономический прогресс общества предполагает действие закона возвышения потребностей. Этот закон выражает объективную, независящую от воли и желаний людей, необходимость роста и совершенствования человеческих потребностей с развитием производства и культуры. Действия этого закона проявляются в следующих изменениях. В ходе исторического развития потребности общества количественно растут и качественно изменяются. Некоторые потребности исчезают, возникают новые, вследствие чего иным становится состав потребностей. Соответственно, этому меняется структура общественного богатства, уровень благосостояния людей. Рассмотрев взаимосвязь между производством и потребностями, мы можем теперь сделать более широкие обобщения. С одной стороны, очевидно, потребности общества способны в принципе расти бесконечно, и в отношении увеличения их разнообразия, и в отношении качественных изменений. С другой стороны, такой рост в действительности может происходить лишь по мере соответствующего усложнения разделения труда и в производстве, и его качественного совершенствования. Одно зависит от другого, это, пожалуй, ясно. Неясно иное, в какой количественной мере потребности и производство воздействуют друг на друга. Изучение этого вопроса на фактическом материале позволяет точно установить, является ли закон возвышения потребностей абсолютным экономическим законом, безусловно действующим во всех случаях, или же он функционирует как относительно устойчивая тенденция, прокладывающая себе путь при особо благоприятных условиях. Страница 16. Варианты соотношения потребностей и производства. В хозяйственной жизни разных стран складывается три основных варианта количественных пропорций, соотношений между производством с одной стороны и потребностями и потреблениями населения с другой. Первый вариант регрессивный, латинское «регрессус» – «движение назад». Он возникает в тех странах и регионах, где длительный упадок производства ведет к свертыванию потребления, а тем самым к количественному и качественному уменьшению потребностей. Происходит попятное движение к низшему уровню человеческих нужд. Такие отрицательные изменения в экономике можно уподобить спиралевидному движению с уменьшающимися кругами, какие мы наблюдаем, скажем, в воронке водоворота. Это ведет к исключительно острому проявлению противоречия между элементарными нуждами людей и невозможностью их удовлетворить за счет внутреннего производства страны, попавшей в бедственное положение. Такую ситуацию сейчас можно видеть, в частности, в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки. Так, примерно в двух третьих развивающихся стран за 80-е годы и первую половину 90-х годов произошло сокращение дохода общества в расчете на душу населения. Второй вариант – застойный. При нем выпуск сравнительно ограниченного набора продуктов растет крайне медленно. Потребности являются устойчиво традиционными и лишь понемногу расширяются. Движение по колее, производство, распределение, обмен, потребление, потребности напоминает замкнутый круг. Отсюда вытекает длительность общего застоя в экономике, который к тому же, часто закрепляется сложившимися в народе зачастую примитивными обычаями традициями. В наши дни подобное положение можно наблюдать в отдельных странах и регионах Азии и Африки. Третий вариант – прогрессивный. В данном случае производство количественно растет и качественно совершенствуется, повышается уровень потребления и потребностей. Все это можно уподобить движению вверх по спирали с расширяющимися оборотами. Несмотря на некоторую неравномерность такого движения, в последние десятилетия оно происходит в ведущих промышленно развитых странах. Примечательно, что в Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР, куда входят 24 страны ⁇ Соединенные Штаты Америки, Япония, Великобритания, Федеративная Республика Германии, Франция и другие, среднегодовые темпы роста волового национального продукта конечных результатов деятельности материального и нематериального производства составили в 1971-1980 годах 3,3% в 1981-1990 годах 2,9% личное потребление населения в среднем повышалось за год в 1971-1975 годах на 3,6%, в 1976-1980 годах на 3,1%, в 1981-1985 годах на 2,6%, и в 1986-1990 годах на 3,4%. О чем свидетельствуют перечисленные варианты? Страница 17. Первый и второй варианты показывают, что во многих странах повышению потребностей сильно противодействует ряд факторов, парализующих социально-экономический прогресс. К ним в частности относятся Низкий уровень материальной и духовной культуры общества, ограничивающий круг человеческих нужд. Он изменяется медленнее других факторов. Очень слабое развитие разделения труда, не позволяющее увеличить разнообразие материальных благ и повысить уровень потребления и потребностей. Мизерные денежные доходы большой части общества при высоком уровне цен, препятствующие удовлетворению даже самых элементарных человеческих запросов. Численность населения страны, увеличивающаяся во многих случаях более высокими темпами, чем расширение материальных условий существования людей. Отсюда мы можем сделать следующее заключение. Закон повышения потребностей не является абсолютным экономическим законом. Он действует как тенденция, которая определяет общую направленность социально-экономического развития. Эта тенденция в наибольшей мере проявляется, когда неуклонно растет воловой национальный продукт в расчете на душу населения, а следовательно, увеличиваются личные доходы и потребления жителей страны. Однако при изучении динамики потребностей мы сталкиваемся с немалыми трудностями. Строго говоря, Экономические потребности не поддаются точному количественному измерению. Например, о потребности людей в получении высшего образования часто судят по количеству заявлений, подаваемых каждый год в приемные комиссии высших учебных заведений. Численность горожан, остро нуждающихся в улучшении жилищных условий, нередко подсчитывается путем сложения численности очереди на получение от государства бесплатного жилья и количества заявлений о вступлении в жилищные кооперативы. Однако можно ли признать полученные данные о потребности в получении высшего образования и жилья достаточно полными и правильными? Вряд ли. Если брать все человеческие запросы в их естественном выражении, нужда в питании, одежде, медицинской помощи, занятии спортом, чтении художественной литературы и так далее, то они являются качественно разнородными, а потому количественно несопоставимыми. Только с появлением денег стало возможно сводить большую часть потребностей, особенно потребностей в материальных благах, к единому измерению. Общей их мерой стал покупательский спрос, выраженная в деньгах платежеспособная потребность. Страница 18. С помощью денег, как универсального измерителя потребностей, стало возможным достаточно точно обнаруживать количественные взаимосвязи между платежеспособными потребностями и разными экономическими процессами. Мы устанавливаем, например, зависимость объема покупательского спроса на те или иные продукты и услуги от роста экономики и доходов населения. При этом имеется в виду, что потребность людей, повышающаяся по мере роста качества жизни, подразделяются на три основные группы. Продовольственные товары, промышленные изделия, входящие в обычный набор потребителя, одежда, обувь и тому подобное высококачественные товары и услуги длительного пользования, мебель, телевизоры, видеомагнитофоны, мотоциклы, автомобили и другое. Немецкий статистик 19 века Э. Энгель впервые установил закономерную связь между денежными доходами населения, предназначенными для покупки жизненных благ и структурой потребления. Смысл закона Энгеля состоит в следующем. Чем выше качество жизни людей, тем меньше их платежеспособный спрос на продовольственные товары. Как свидетельствуют статистические данные, в этом случае возрастает спрос на промышленные товары широкого потребления, а при дальнейшем повышении жизненного уровня населения существенно расширяются покупки высококачественных товаров и растет необходимость услуг длительного пользования. Примечательно, что в высокоразвитых странах с большими доходами населения, как, например, Соединенные Штаты Америки и Великобритании из всей суммы расходов на покупку товаров и оплату услуг в конце 80-х годов на долю продовольственных товаров приходилось 15%, на непродовольственные товары 28-33%, на оплату услуг 42-53%, на остальные расходы 2-9%. Однако при резком уменьшении величины доходов людей структура их расходов меняется в обратном направлении. Это подтверждают материалы обследования семейных бюджетов населения России за 1990-1993 годы. Таблица 1.1. Таблица 1.1. Структура расходов совокупного дохода семей в России в 1990 и 1993 годах в процентах. Колонки. Вид расходов. 1990-1993. Строки ⁇ Питание, непродовольственные товары, культурно-бытовые услуги, прочие расходы. Итак, вид расходов ⁇ Питание 1990-29,7, 1993-41,7. Вид расходов ⁇ Непродовольственные товары 1990-34,4. 1993 – 30,9. Вид расходов. Культурно-бытовые услуги. 9,0. 1990. 1993 – 5,4. Вид расходов. Прочие расходы. 1990. 26,9. 1993 – 22,0. Примечание. Совокупный доход равен 100%. Конец описания таблицы. Страница 19. Из закона Энгеля вытекают важные практические выводы для всех предпринимателей. Так, производителям всех групп товаров важно следить за степенью удовлетворения покупательского спроса на их изделия. Когда достигается предел насыщения платежеспособных потребностей населения в отношении определенных материальных благ, то это служит тревожным сигналом. Надо своевременно переключаться на выпуск товаров более высокого качества и новых изделий, искать пути их продвижения на международный рынок. Тенденции изменения состава потребностей населения приходится учитывать при разработке государственной экономической политики, при сопоставлении уровня и качества жизни разных народов и определении перспективных перемен в структуре народного хозяйства. Чтобы притворить в жизнь прогрессивный вариант экономического развития, важно установить максимальные возможности созидательной деятельности общества и обеспечить современную структуру производства. Параграф 3. Возможности производства и его современная структура. Факторы возможности производства. Уровень развития экономики в первую очередь зависит от количества и качества примененных в производстве факторов. Латинское «фактор» делающий, производящий. Рассмотрим их в натурально-вещественном виде, который свойственен всякому обществу. Первый фактор – субъективный, человеческий. Для производства всегда нужны люди, имеющие необходимые знания и трудовые навыки. Отсюда первой созидающей силой является труд. Труд в материальном производстве – это целесообразная деятельность, в которой люди с помощью созданных ими средств приспосабливают предметы природы, для удовлетворения своих потребностей. В этой деятельности на предприятиях участвуют работники разных профессий, а также управленческий персонал, организующий их совместный труд. Второй фактор – вещественный — средства труда. К ним относятся те материальные вещи, с помощью которых люди создают благо. В состав средств труда входят естественные условия труда, например, водопады, используемые для хозяйственных целей. Главное же место здесь занимает техника, искусственные, созданные человеком средства труда. В свою очередь они включают орудия труда, инструменты, машины, оборудование, аппараты химического производства и тому подобное, благодаря которым исходное природное вещество преобразуется в полезные блага, а также общие материальные условия труда, производственные здания, каналы, дороги и так далее. Страница 20. Третий фактор. Вещественный. Предметы труда – это вещь или совокупность вещей, которые человек видоизменяет с помощью средств труда. Предметы труда подразделяются на природное вещество, к которому не применялся труд, например, угольный пласт в шахте, руда в руднике и на сырье, сырые материалы, которые претерпело воздействие труда человека. Отбитые из пласта уголь и руда, направляемые для дальнейшей переработки. Чтобы все факторы привести в движение, требуется найти правильные количественные соотношения между всеми вещественными элементами производства и численностью работников. Эту задачу решает технология, определяющая способы переработки природных и иных веществ и получения готовых продуктов. Внутренняя структура факторов производства наглядно представлена на рисунке 1.3. Рисунок 1.3. Факторы производства все указанные факторы или ресурсы производства в каждый данный момент времени ограничены по отношению к потребностям. Эта ограниченность может быть абсолютной, ресурсы вообще невозможно увеличить, и относительной, факторы можно умножить, но в меньшей степени по сравнению с ростом потребностей. Первый фактор нельзя или почти нельзя быстро увеличить. Ограничителями здесь являются общая численность населения каждой страны и особенно Доля в его составе трудоспособных лиц. Второй фактор. Можно, в принципе, увеличивать до необходимых размеров над предприятием. Страница 21. Однако за короткий срок их нельзя получить в желательных размерах, ибо несколько лет уходит на создание новых машин, оборудования, зданий и сооружений. Третий фактор. Прежде всего, земля и полезные ископаемые во всем мире абсолютно ограничены. При этом различают разведанные запасы природных богатств и потенциальные запасы, которые еще недостаточно учтены. Обследования, проведенные в 70-е годы во многих странах, показали, что разведанных запасов, например, нефти, газа и угля, может хватить только на несколько десятков лет. Крупномасштабное использование полезных природных минералов привело к их сильному истощению во многих регионах планеты. Сейчас осталось ничтожно мало неосвоенных земель, пригодных для сельскохозяйственного производства. Сравнительно быстро сокращается лесной покров земного шара. С 1950 по 2000 годы площадь лесов уменьшится почти на 10%. Правда, разные страны обеспечены природными ресурсами весьма не одинаково. Например, Россия располагает огромными запасами природных богатств. В расчете на душу населения ресурсный потенциал нашей страны превышает такой же потенциал Соединенных Штатов Америки в 2-2,5 раза, Германии в 6 раз, Японии в 18-20 раз. Итак, в 20 веке во всем мире особенно остро осознается ограниченность производственных факторов по сравнению со сложившимися и возрастающим уровнем потребностей. В силу таких объективных обстоятельств Перед хозяйственной деятельностью у людей возникает задача первостепенной важности, как можно эффективнее использовать производственный потенциал общества, то есть добиваться наибольшего удовлетворения потребностей при наименьшем и рациональном расходовании ресурсов. Количественный подход к экономике позволяет в первую очередь определить, насколько производство способно удовлетворить сложившиеся и перспективные потребности. Для этого подсчитываются производственные возможности применительно как к стране, так и к отдельному предприятию. Под, под производственными возможностями подразумевается наибольший объем выпуска продукции, который достигается при полном использовании ресурсов. Однако, обычно производственных возможностей не хватает для полного удовлетворения всех видов потребностей. Отсюда вытекает следующая экономическая задача. Приходится прибегать к альтернативному выбору. Альтернатива – каждая из исключающих друг друга возможностей самих потребностей, подлежащих удовлетворению. Из всех допустимых вариантов применения производственных факторов изыскивается более предпочтительный, самый насущный. Выясним эту процедуру на весьма простом условном примере. Допустим, правительство страны должно решить вопрос о том, для каких целей использовать имеющиеся ресурсы. Страница 22. По первому варианту их можно целиком направить на повышение жизненного уровня населения и произвести 700 миллионов штук предметов потребления. Второй вариант предусматривает только технический прогресс на предприятиях, создать 200 миллионов обновленных средств труда. Альтернативный выбор наглядно иллюстрирует шкала производственных возможностей. Она показывает разнообразные варианты изготовления разных благ при полном использовании ресурсов. Таблица 1.2. Шкала производственных возможностей. Таблица из-за сложности не начитывается. В таблице 1.2 указаны не только крайние, но и промежуточные случаи альтернативного применения производственных факторов. Это позволяет построить график производственных возможностей, отобразить кривую, которая очерчивает границу полного применения хозяйственных ресурсов. Рисунок 1.4. А рисунок 1.4 «График производственных возможностей». График позволяет представить себе множество вариантов альтернативного выбора между выпуском жизненных средств и технических изделий. Допустим, что правительство решило ускорить технический прогресс и увеличить изготовление новых средств труда с 70 до 120 миллионов изделий. Однако при отсутствии резервов сделать это можно лишь путем сокращения выпуска предметов потребления. 550 до 250 миллионов штук, то есть на 300 миллионов. Страница 23. Последняя цифра точно определяет экономические последствия, своего рода цену принятого решения. Западные экономисты назвали ее альтернативной стоимостью. Под альтернативной стоимостью подразумевается количество благ, которые нужно отдать или, как говорится, принести в жертву в обмен на предметы, пользующиеся значительно большим предпочтением. В рассмотренном случае ускорение технического прогресса, увеличение технических средств с 70 до 120 миллионов изделий, имеет альтернативную стоимость, равную 300 миллионов штук жизненных средств. При определении производственных возможностей, как правило, отвергаются крайние варианты, предполагающие удовлетворение лишь одной потребности. Ибо нельзя полностью исключить выпуск каких-то очень нужных благ. Поэтому приходится решать довольно-таки сложную экономическую задачу. Надо распределять наличные ресурсы таким образом, чтобы в должной мере удовлетворять многообразные потребности. Конец первой дорожки первой кассеты.